Глава семьдесят восьмая. Сара положила безжизненную руку на грудь Генри под мастерью плотника. В день отплытия Генри рассказал ей о Боссе. Юноша проломила грудь обломком корабля. И в шлюпке, и на острове Генри еще дышал, но исцелить такие раны было невозможно. Сара могла лишь облегчить его страдания, как тогда с босси в порту. Она встала, стряхнула с подола гравий и оглядела пещеру. Сердце ее разрывалось от горя. Почти все раненые умерли. Многие бились в и звали своих близких. Одни умрут совсем скоро, другие еще помучаются. От Сары уже ничего не зависело. Она сделала все, что могла. У Господа свои планы на этих людей. Остается молиться о том, чтобы Он проявил к ним милосердие, которое эти люди заслужили после всего пережитого. Не в силах больше смотреть на страдания раненых, Сара вышла в серую морось и остановилась на берегу у кромки прибоя. На склоне позади зловеще шумели деревья. Старый Том привел Саордам на свой остров с какой-то ужасной целью. Скорее всего, разгадка скрыта в джунглях, и Аренд отправился туда, будто на заклание. Она никогда не встречала человека храбрее. В ответ на эти слова Арант заявил, что просто исполняет свой долг, и отвага тут ни при чем. Сара вздохнула. Такого мужчину нелегко любить. Она опустилась на колени, омыла руки в море и посмотрела на остров Саардама вдалеке. Огромная трещина посередине увеличилась, открывая взору трюм. Из бортов торчали доски, морские птицы кружили над кораблем, будто над тушей быка. К берегу подходила шлюпка, груженная бочонками с сокровищами. их перевозили на берег уже несколько часов и складывали под деревьями чуть поодаль от сисных припасов даже с расстояния сара видела кубки и цепи золотые блюда драгоценные камни и украшения тот самый секретный груз который муж велел рейньеру вансхоттену доставить на корабль рейнер вансхоттен сара вздрогнула она не видела мастера негоцианта со времени мятежа Его не было ни в шлюпке, ни в пещере. Она с тревогой оглядела берег, но тела, накрытые парусиной, ожидали погребения. Время от времени к берегу прибивало новые трупы. Мертвецы покачивались на волнах, нелепо дергая руками и ногами. Рано или поздно Ван Хоттона тоже выбросит на берег. Мушкетеры протащили шлюпку по берегу и принялись разгружать ящики, просыпая на гальку золотые монеты, Узорчатые блюда, ожерелья, алмазы и рубины. Драгоценности никто не подбирал, да и воровать их тут было некому. Матросы с трудом подняли один из ящиков и понесли его в лагерь, а остальные сокровища оставили без охраны. Сара неотрывно глядела на груду ценностей. Такие же прятал Вос, когда Аран застал его в трюме. Видимо, Гофмейстер похитил их у ее мужа, потому и признался в воровстве, но утверждал, что исчезновение причуды не его рук дело. Но откуда столько сокровищ у ее мужа? Он ведь был торговцем, продавал специи за золото, а не менял их на золотую посуду и столовое серебро. Сара подошла к драгоценностям, осмотрела блюда и кубки в поисках фамильных вензелей и, разумеется, нашла герб семейства Дииксма, такой же, как на украденных восемь ценностях. Но были и другие. Она извлекла украшенный драгоценностями клинок из ножен и увидела изображение льва с мечом и стрелами и надписью на латыни: "Честь и искусство". Скорее честь и хитрость, пробормотала Сара. Это был девиз семейства Де Хавеленд. Разумеется, Эмили Де Хавеленд не случайно оказалась на борту Сардама. На другой утваре обнаружились гербы Ванда Цейлинов и Боссов. Именно эти семейства Пьетер Флетчер спасал от одержимости дьяволом. Зачем все это ее мужу? Он признался, что призвал старого Тома, но для чего? Чтобы грабить знатные семейства? Нет, не грабить, вдруг поняла она. Ее муж действовал по-другому. С этими семействами он поступил так же, как с ее отцом, с Корнелиусом Восом и еще со многими. Он разорял людей, унижал их и оставлял в живых, чтобы они сполна прочувствовали позор. В демонологии говорилось, что все это семьи торговцев и корабелов. Людей, которые были нужны ее мужу или стояли на его пути 30 лет назад. А вдруг он натравил на них старого Тома? Пётр Флетчер нарушил его планы, и тогда ее муж послал старого Тома его убить. Вот только... Какое-то воспоминание не давало Саре покоя, словно заноза. Когда она впервые увидела портрет Пьетера в каюте Кресси, что-то ее насторожило. Пышные одежды, особняк. Пьетеру даже удалось жениться на крессе, фаворитке королей. Зандер Керш, наоборот, был одет в лохмоте и, по его собственному признанию, просил милостыню у прихожан, чтобы попасть на борт цардама. Охота за ведьмами была неприбыльным делом, и все же, Пьетер Флетчер разбогател. Кресси помогала Изабель собирать хворост. Сара так запыхалась, что не сразу смогла задать вопрос. «Пьетер из знатной семьи? Из богатой?» Кресси мрачно рассмеялась. «Богачи не становятся охотниками за ведьмами. Свое состояние он получил в награду от тех семейств, которых избавил от дьявола. Нет, вовсе не в награду. Награждают по доброй воле». Генерал-губернатор натравил Старого Тома на богатые семейства, опорочил их и шантажом заставил служить себе тех, кто был ему полезен. А когда они приняли его условия, Ян Хан отправил Пьетера Флетчера, чтобы тот избавил их от одержимости Старым Томом и убедил всех, что дьявол изгнан. Муж оставлял своих врагов в живых, всегда. Ему нравилось смотреть на их страдания. Но один из них его нашел. Книга виконтессы Дилвахин была вовсе не пародией на демонологию, а правдивым рассказом обо всем, что произошло много лет назад. Старый том уничтожил де оставив в живых Эмили. Она выросла и стала искать отмщение. Главная свидетельница злодеяний Пьетра Флетчера посвятила жизнь тому, чтобы его найти. Обнаружила, что он живет в Амстердаме, Женат на Крессе и у них двое сыновей. Он ее узнал и сбежал, но она погналась за ним в Лиль. Пытала его, чтобы вызнать имена его сообщников. Так она нашла Зандера Керши, генерал-губернатора. Неудивительно, что муж Сары никогда не снимал Керасу и прятался в Батавии в форте с высокими стенами и стражей. Убить такого человека можно, только выманив его из укрытия. Два года назад пастор получил поддельное письмо от Пьетера Флетчера, в котором тот просил его отплыть в Амстердам. Генерал-губернатор получил фальшивый приказ от деда Арента за месяц до того, как взошел на борт Саардама. «Лаксагар, ловушка», — пробормотала Сара, снова глядя на затонувший корабль. Эмили обустроила все так, чтобы муж Сары понял, что прошлое настигло его. Оставила анаграмму и книгу, чтобы он точно знал, кто за всем этим стоит. Старый том сеял страдания, и Эмили де Хавеленд сделала все, чтобы Ян Хан страдал. Сара бросилась искать Арента на берегу. Ее до глубины души потрясла ошеломительная догадка. Надо было рассказать Аренту о своих подозрениях. Он шел по берегу, нервно оглядываясь. При виде Сары по его лицу разлилось облегчение. Они бросились друг к другу навстречу. Сара схватила Арента за руки. «Я знаю, почему все это с нами происходит», — с жаром проговорила она. Он изумленно раскрыл глаза. «А я знаю, кто все это творит».